В дикой ярости Гулдасар вскочил с трона. "А что ты сделал с теми, кто мутит народ?" "Всех, кого удалось выловить, я приказал распятить на крестах. Помилван лишь один смутьян по имени Сурма. Смертную казнь я заменил ему пожизненным заточением. Он халдей. Я не хотел казнить его наравне с евреями. Напрасно." Гулдасар затрясся от злобы. "Всякий, кто подстрекает народ против царя, заслуживает смерти." Смутянов, столько что не хватает крестов светлейший. Бросайте на сидение львам, львы уже сыты. Багравев от гнева полтосарв запальчивости крикнул: "Топите их в Евфрате". Послышался стук катурнов. Растолкав стражу, в зал ворвался военачальник и, пав перед трём нит, задыхаясь, воскликнул: "Кир! Царь сгнил на небесах, дары и на прочих вельмож". Небосардар подбежал к военачальнику: "Стань! объясни, что случилось. Кир идёт на Вавилон. У царя готов был вырваться страптивый крик, что это ложь, что Кир не посмеет, но вдруг до его слуха донеслись звуки походных горнов, подобные далёкому подземному гулу. Царь оцепенел. Рот его перекосился от ужаса. Он силился что-то сказать, но слова не сходили с его уст. Губы остались полуоткрыты, руки повисли, лоб покрылся испариной. Валтасар не мог справиться со взнобом. А персидские горны трубили всё громче, сотрясая стены великолепных царских палат, что высится на холме Вавилу, как мавзолей славы бессмертных династий. Вильтосар стоял каменным изваянием, до боли напрягая слух и устремив неподвижный взгляд на подступы к Вавилону, где словно из бездны преисподней, как совсем недавно из-за гребней холмов неудержимо надвигалось персидское войско. Ветер уносил облака пыли, вздымаемые персидской конницей, мчавшейся к стенам Вавилона. Вихреподобные конницы варваров, словно разгневанная орлица, несла с над полями. Тучи надвигались несметные полчища наёмников. Казалось, что эта туча застилает не только землю, но и небо. Не было числа персидскому воинству. Бескончаемая лавина утомляла зрение, будоражила мысли, вселяла страх в сердца. Обитатели цитадели от верховного писа До последнего слуги выспали на террасы садов, чтобы видеть зловещий ураган, бушевавший у стен вечного города. Оправившись от первого потрясения, Валтасар подобрал полые одежды и выбежал из зала на верхнюю террасу. Тяжело дыша, смотрел он потухшим взглядом на север, на восток. Там разверзлась земная твердь. Оттуда надвигался мрак, обернувшийся потопом. Вражеская конница несла с к стенам бобилу. Воинственный рев вырывался из глоток победителей. Грохот сотен тысяч копыт сотрясал основание домов. Оглушительные звуки труб и дробь барабанов колебали стены дворцов. Но даже с крыш царского дворца трудно было разглядеть что-либо в этой лавине. А Балтасару не терпелось увидеть псоглавого кира, стоящего в боевой колеснице. Отчаяние побуждало царя рассмотреть это наглое лицо. Но как не жалуйся богу, а ну изу рука, а на таком расстоянии все равно ничего не увидишь. Вдруг царя осенило сердце. Когда-то фараон Амазис в знак вечной дружбы преподнёс ему стекло, в которое было видно далёкого круг. Теперь выдумка египетского мудреца может пригодиться, да благословят боги фараона Амазиса. Волтосар нетрепиво кликнул советника: "Принеси мне трубу, ту фараонову, да лице зряет властелин". Горькой усмешка тронула его губы. "Да лице зряет властелин, властелина". Когда трубу принесли, царь в судорожном нетерпении подносил ее то к правому, то к левому глазу. Картина, происходившего на подступах к городу, виделась смутно. Все сливалось в безликий бесформенный поток. Можно было лишь заметить движение стремительно катившейся лавины персидского войска. — О! — сокрушенно воскликнул Волтасар. — Кто-то заменил в трубе драгоценное стекло простым. Царь рассверепел от досады. «Кто из вас это сделал? Отвечайте! Кто посмел? Быть может, со временем стекло само потеряло свое чудесное свойство приближать далекое?» Нашелся один из приближенных. «М-м-м!» — удивился царь. «Само потеряло чудесное свойство приближать далекое?» И Ли многозначительно заметил Набусардар.